Глава 21 Утром на Центральном КПП нарисовался самоуверенный молодой парень в новенькой куртке военного образца без опознавательных знаков, но без оружия. Он заявил, что пришел с миром и принес послание лично в руки археологу от бригадира артельщиков Сергея Рубина. Старший дежурного наряда пётр Куракин отнесся к этим словам с большим недоверием и потребовал верительную грамоту или какое-нибудь письмо, подтверждающее полномочия. Сам же параллельно отправил Крайнова в штаб с докладом и требованием дать инструкции относительно дальнейших действий. Пока князь спорил с гонцом по поводу сопроводительных документов и рассуждал об уровне бюрократии на пролетарской земле, Крайнов вернулся вместе с Ухановым и фермером, который тут же потребовал князь чтобы гонец следовал за ними. Артельщик попытался возразить, что его дело передать послание, но его никто не стал слушать, предупредив, что либо он пойдет своими ногами, либо его скрутят и транспортируют волоком. Тут уж как кому приятнее. Артельщик решил, что идти приятнее, чем волочиться по земле, и молча последовал за людьми археолога. Столбов, которого выдернул из постели вестовой штаба, пребывал в дурном расположении духа. Спал он этой ночью плохо. Не давала покоя уличная канонада. То и дело в городе постреливали. К тому же он мучился вопросом, что делать дальше. От одного нападения часовщиков они отбились худо-бедно, но без лишней крови. Но можно сказать, что та вылазка была пробой пера, Что им делать, когда угличские беспредельщики решат заняться ими всерьез? А они обязательно договорятся между собой и навалятся вместе, чтобы закрыть вопрос с бунтующим районом. Это дело времени. Да еще и отягчающие обстоятельства в виде похищенного груза из разгромленного Ярославского каравана. Этот груз жёг тело и душу, словно адский котел». От него надо было срочно избавляться, пока он не понаделал бед. Столбов наспех привел себя в порядок, чтобы не выглядеть в глазах чужака огородным чучелом. Все-таки археологу в целях поддержания авторитета среди конкурирующих организаций нужно выглядеть внушительно. А то кто будет тебя уважать и бояться, если в зеркале отражается какой-то бродяга в рванине и с видом побитой собаки? После приготовлений Столбов прихватил автомат и отправился в штаб, где его уже ждал гонец от артельщиков, грузный мужик с вечно угрюмым лицом и густыми брежневскими бровями. «Тебя как зовут?» — спросил археолог, принимая послание от Рубина. «Копыта!» — пробасил гонец. Столбов скрыл конверт, достал бумагу и развернул ее. Медленно вчитался в послание, написанное от руки, ровным аккуратным почерком, который бывает только у учителей литературы и каллиграфов. Закончив читать, Столбов передал письмо Рауху, который быстро с ним ознакомился, свернул бумагу и положил на стол. «На словах Рубин что-нибудь передавал?» — поинтересовался археолог. «Сказал, что безопасность встречи он гарантирует и отвечает за это своей репутацией. Репутация — дело сильная Только кто же будет знать, что он ею отвечает, если встреча у нас секретная? Ладно, передай на словах, мы принимаем приглашение. Фермер, отведи гонца назад к воротам и проследи, чтобы он не крутился вокруг нашей территории. Если что, придай ему ускорение, чтобы воспарил, как орел. Улуков коротко кивнул, даже не улыбнувшись, взял под локоть гонца, развернул его и повел прочь из штаба. «Что думаешь?» — спросил Рауха археолог. «Уж больно это похоже на ловушку. Выманить тебя с территории пролетарского. Там же двухэтажные бревенчатые домики, кладбище до да церковь, местечко такое, глухое. Вот, смотри». Раух вытащил из тумбочки карту Углича и развернул ее на столе, отставив в сторону кувшин с водой. Стрелка была назначена возле церкви Дмитрия на поле, что стояла на углу Ростовской улицы и улицы Луначарского, и относилась к кладбищу советских воинов, на котором в последнее время захоранивали своих павших артельщики. Раух ткнул пальцем в три точки на карте, где он легко бы расположил огневые точки, да еще указал два места для запасных боевых гнезд. Место и впрямь выглядело подозрительным, тут явственно попахивало ловушкой. Но археолог почему-то не хотел это признавать. Он взял письмо Рубина и еще раз его перечитал. Ничего особенного в этих строчках не было, но Столбов был уверен, что это просто приглашение на переговоры. Артельщики сделали ход конём Они почувствовали, что просто так с нахрапа взять пролетарский район не получится. Тогда решили пойти на переговоры. «Делаем так. Я туда поеду с тобой. Подбери еще трех человек в команду на свое усмотрение. Пусть уханов и фермер соберут две группы человека по три и выдвинутся на вот эту и эту позиции. Отсюда хорошо простреливается место, где намечена стрелка. И если начнется кипиш, то они подстрахуют огнем», — принял решение археолог. «Может, не стоит? Ну его этого Рубина!» «Хочет говорить, пусть приезжает сюда один и без охраны», — предложил Раух. «Не делай это. Правильно будет на нейтральной территории встречу устроить. Здесь Рубин будет чувствовать себя скованно и не сможет откровенничать. Так что готовь людей к выезду. Посмотрим, что хочет мне сказать господин Хороший». семён Раух свернул карту. «Как скажешь, археолог». Было видно, что идея ему очень не нравится, но он вынужден был согласиться с командиром. Церковь Дмитрия на поле выглядела заброшенной. Серые стены, немые колокола, кладбищенская ограда местами заваливалась на сугробы, а за ней покосившиеся кресты и памятники. Напротив церкви бревенчатый домик с заколоченными окнами, возле которого стоял черный лендровер, стонированными тонированными стеклами. Удобное место для стрелки. Если случится бойня, то сразу и похоронить есть где. Далеко ходить не надо. Правда, земля еще мерзлая. Ковырять долго придется. Но Столбов сомневался, что кто-то станет заморачиваться. Свалят тела за оградой, а летом закопают, если руки дойдут. Если бы я планировал засаду, то вот в этом домике посадил бы пару стрелков, «Окна заколочены, но в них есть дыры, через которые удобно отслеживать оперативную обстановку и вести огонь», — сказал семён Раух, сворачивая к лендроверу. Патриот остановился. Потешкин заглушил мотор и обернулся на командира. «Сидите здесь, я иду один», — сказал археолог. «Так не пойдет. Кто-то должен тебя прикрывать», — возразил Раух. «Вот вы все и прикрываете». «Подожди тогда!» И Раух связался по рации с фермером и Ухановым, удостоверился, что они заняли позиции и готовы к работе, после чего отключился. «Ты не боишься, что артельщики эфир прослушивают?» спросил археолог. «Они не идиоты, понимают, что мы без подстраховки в пекло не полезем, так что пусть слушают, мне не жалко», отозвался Раух, удобно устраивая на коленях автомат. «Ну, с Богом!» Археолог выбрался из машины и зашагал к лендроверу, откуда показался мужик в военной форме. Они встретились, обменялись рукопожатиями. Археолог задумчиво рассматривал стоящего перед ним человека, не торопясь начинать разговор. Ведь это не он просил о встрече. Зачем торопиться? Сергей Рубин тоже не спешил со словами. Он внимательно, с легкой хитринкой в улыбке рассматривал Столбова. Наконец заговорил, «Так вот ты какой археолог! Вот значит, как выглядит человек, который наделал так много шума в городе, заставил всех нервничать и совершать глупости. Ты в курсе, что разрушил привычный нам миропорядок?» «Было бы что разрушать», — ответил Столбов. «Согласен, порядок у нас давно был говно. Стоило только дунуть, и домик начнет сыпаться». «Но требовался ты, чтобы, наконец, начало что-то происходить. Ты позвал меня для того, чтобы петь гимны? Я в этом не нуждаюсь. Давай переходить к делу», — сказал археолог. «Понимаю тебя. Холодно сегодня. По такой погоде не сильно хочется торчать на ветру. Давай тогда к делу. В городе со дня на день начнется передел территорий. Я думаю, что придут ярославские». Они не простят того, что их караван уничтожили и украли у них ценную посылку. Начнется бойня, и в этой бойне вам отсидеться не удастся, как бы вы ни хотели остаться в стороне. Ни масловцы, ни часовщики не смогут вас простить, не смогут вам простить самоуправство и беспрецедентную наглость. К тому же у вас находится та самая ценная посылка, которая так нужна ярославским. «С чего ты решил, что посылка у нас?» — спросил археолог. «Давай не будем играть друг с другом в прятки. У вас охранник Черномора. Это известно всем. Мальчишка у вас на территории крутится. Чистиком кличут. У него язык как помело. Он всем метет про ваши внутренние дела. Но не за деньги, а по глупости. Дурачок он. Так что не суди строго». «Хорошо, не буду», — пообещал археолог Григорий про себя же выматерился от души. Кто бы мог подумать, что у этого нескладного подростка, который все время крутится под ногами, мозги с горошину. Скоро придут ярославские, начнут порядки свои наводить, и под этот шум обязательно с тебя спросят, как у тебя их посылочка оказалась. Может, ты причастен к уничтожению их каравана? А беглый охранник все это организовал? В общем, как ни крути, «Отсидеться не получится!» Рубин говорил убедительно. Археолог не мог этого не признать. Он сам давно уже думал об этом. Но никак не мог решить, что ему делать. Как выйти из этой ситуации без лишней крови. «Я предлагаю нам объединиться. Артельщики примут вас под свое управление. Мы гарантируем вам полную независимость. Формально все будут знать, что вы работаете с нами» но не как подчиненные, а как партнеры. Соответственно, если начнется война, то наше оружие, ваше оружие, наши люди встанут на защиту пролетарского. «Зачем вам это? Не проще ли совершить рейд, навалиться всей силой?» — спросил археолог. «Это не просто Ой, как непросто. После всего того, что произошло, лезть на пролом не получится». «Мы пойдем на Пролетарское, а в это время масловцы ударят по нашим землям, а часовщики — по нашим бойцам возле Пролетарского. В любом случае, ни одна из группировок не даст нам вас проглотить. Если вы сами заявите, что работаете с нами, то тут другой калинкор. Тут мы вас поддержим, и это уже акт доброй воли и всеобщего уважения. Шаманы-костыль не посмеют открыть пасть и загавкать. Хорошо! «А вам какая выгода от такого партнерства?» Археолог знал, какую цену назовет Рубин. И действительно Сергей заявил. «Вы отдадите нам ярославскую посылку. Она изначально предназначалась нам». Археолог широко улыбнулся, показав зубы. «Зачем она вам? Из-за чего весь сыр бор? Что это за ампулы?» «Это живица. Специальное вещество, которое из обычного человека сделает сверхсильного и сверхвыносливого солдата. Мы должны были наладить массовое производство этих ампул и начать подготовку бойцов. Черномору нужна армия, которая поможет решить все его проблемы. У нас в угличе как в Большом мире, город поделен на три части, а Волга сейчас разделена между Рыбинскими, Костромскими и Ярославскими. Время от времени они друг друга покусывают, но сломать хребет не могут. Сил не хватает. Вот Черномор и хочет решить все одним ударом. А вам какой резон в эти разборки лезть? Потому что когда Черномор решит свои проблемы, поможет решить наши. В Угриче останется один управляющий. И это будет таракан. Ваши интересы понятны. А нам зачем в этом участвовать? Спросил археолог. Возвышение таракана в любом случае состоится. «Если вы не будете с нами сотрудничать, то тогда пойдете к стенке, как шаман и костыль. А пролетарский ляжет под нас, как продажная девка. А так у нас будет партнерское соглашение, и вы сможете отстаивать свои интересы». Сергей Рубин говорил убедительно. Археолог сам понимал, что их маленькой армии не хватит для того, чтобы выстоять против всего мира. В особенности, если весь мир объявит им войну. «Какие у нас будут гарантии?» спросил он. «Можем партнерский договор подписать». Рубин рассмеялся. «В современных реалиях договор на бумаге стоил столько же, сколько позавчерашняя газета. Мы хотим участвовать в создании этих солдат, и нам нужны будут ампулы, чтобы и в пролетарском были свои сверхсолдаты. Это позволит создать баланс сил и уравновесит наши возможности». «Решительно», — сказал археолог. «Этот вопрос мне нужно обсудить с руководством, но я не вижу никаких препятствий. Так что скажешь на мое предложение, археолог?» «Беру паузу на подумать. Надо с мужиками посоветоваться», — усмехнулся Столбов. «Решение Дмитрий уже принял, и его поддержат люди. В этом он не сомневался. Но нельзя сразу соглашаться на предложение. Надо потянуть время». «Да и просто не хочется сразу лезть в авантюру, когда можно ее толком обдумать». «Разумно. Тогда так. Ты этого чистика не трогай. Мы с ним поговорим, уму-разуму научим. На него никто в городе не обращает внимания. Мы его как связного сможем использовать. Тогда, как надумаешь, ты его сразу к нам и присылай. Но только не затягивай. Завтра крайний срок». Потом, боюсь, события начнут развиваться стремительно, и уже не останется времени на союзничество и прочую романтику. Придется действовать жестко и решительно. Ну, ты меня понимаешь, так что давай все решим быстро. Нравишься ты мне, археолог, за все это новое средневековье у нас в Угличе еще никогда не было такого дерзкого и лихого персонажа. Рад знакомству. Рубин протянул руку археологу. Они обменялись рукопожатиями и разошлись. Когда Столбов сел в машину, Раух посмотрел на командира вопросительно, но ни о чем не спрашивал. Археолог не торопился говорить. Надо выждать время, всё переварить, уложить по полочкам, а потом уже рассказать людям. Обратный путь до Пролетарского прошел в молчании. Дома Столбова ждал сюрприз. Пётр Куракин с главного КПП доложил, что из города чистик вернулся с полчаса как и повсюду ищет археолога. Послание у него важное есть от больших людей, но что там в послании не говорит, требует привести ему командира. Мы его в штаб отвели, он тебя там дожидается, окончил доклад Куракин. «Смотрю, у тебя популярность вверх прет. Скоро будем автограф-сессии проводить, тебя за деньги показывать», — усмехнулся семён Раух. «А потом можно будет и в промотур по Волжским берегам. Озолотимся? С этим чистиком ухо востро держать надо». Не обратил внимания на шутку Рауха археолог. «Он и нашим, и вашим инфу сливает. Не по злобе или корысти, а по глупости исключительно». Парнишка везде шастает и слухи разносит на хвосте. «Вот как! Любопытно! Пойдем послушаем, что он в этот раз принес», — предложил Раух. Потешкин подвез их к многоэтажке, где на первом этаже располагался штаб, и заглушил мотор. «Вы как хотите, а я пойду в столовку. Война войной, а пожрать давно пора. В животе уже все сводит», — заявил он. — Смотри, все не съешь, нам тоже что-нибудь оставь, а то я тебя знаю, — сделав серьезное лицо, — потребовал Раух. Потешкин пробурчал что-то невразумительное и отправился в столовую, организованную общиной, в третьем подъезде на первом этаже. — Я ему даже немного завидую, он сейчас будет борщ наворачивать, а мы с пацаненком слухами мериться. — Как-то это все несправедливо, — проворчал Раух. «Сема, нет в жизни счастья. Я тебе давно уже об этом говорю», — рассмеялся Столбов. Чистик сидел перед дверями штаба на скамейке и листал какой-то журнал. Рядом с ним стоял корсар и откровенно скучал. Он не понимал, почему должен тратить свое время на охрану столь малозначимого персонажа. И когда увидел археолога в конце коридора, тут же направился к нему, чтобы возмутиться и потребовать объяснений. Но его порыв прервал Раух. «Молодец! Ты здесь больше не нужен. Свободен!» Корсар тут же растерялся. Гневная речь застыла у него в горле, да там и осталась. Он молча направился на выход. «Здравствуй, Федя! Тебя, кажется, Федя зовут?» — спросил археолог, протягивая мальчишке руку. «Да меня все чистиком! Кличут! Вы тоже можете! Так привычнее!» — сказал парнишка, ответив на рукопожатие. «Ладно, проходи давай». Столбов открыл дверь в штаб и впустил мальчишку. «Ты, говорят, к нам с посланием пришел? От кого?» «Я давеча видел дядю Женю прокурора. Он просил вам передать, что хочет встретиться. И ждет вас сегодня в клубе «Три сосны» возле речного вокзала. Он там будет целый день, так что приходите». «А больше ничего прокурор не просил передать». Сказал, что это очень важно, и просил вас поторопиться. Чистик вскочил со скамьи и направился к двери. Он считал, что миссию свою выполнил и теперь может быть совершенно свободен. Но археолог не хотел его просто так отпускать. «Федя, ты из пролетарского никуда не уходи. Пока дома посиди, так всем спокойнее будет. Время сейчас смутное. В городе стреляют, так что побудь дома». Чистик остановился, обернулся. В его глазах читалось недоумение. Как это так, ему запрещают по городу шляться. Отец никогда не запрещал. А тут человек посторонний ему приказывает сидеть дома. Было видно, что мальчишка хочет законючить до да устроить бунт, но он сдержался. Кивнул только и вышел из штаба. — Что ты обо всем этом думаешь? — спросил семён Раух. Рубин сделал нам предложение. Он хочет сотрудничать. Столбов детально пересказал весь разговор с бригадиром артельщиков, поделился он и своими соображениями насчет предложения Рубина. «Думаешь, прокурор нас по тому же вопросу решил дернуть?» «Уверен, что нам собираются озвучить предложение масловцев о сотрудничестве. и того мы будем иметь два из трех. Но от часовщиков предложения вряд ли последуют. Шаман — бешеный тип. Он нам не простит то, что мы ему в прошлый раз хвост начистили. Так что поехали поговорим с прокурором. Потешкин еще не поел, наверное? Возьми Жукова. Он должен быть где-то на территории. досвяжись с фермером. Пусть он Сухановым подруливают к клубу для прикрытия. Через четверть часа они выехали в сторону речного вокзала. За рулем сидел Виталик Жуков, который очень обрадовался возможности сменить обстановку и выбраться в город. Последнее время он прозябал на территории Пролетарского. На серьезные дела его не брали. Даже во время стычки с часовщиками он, охраняя подступы к штабу, только наслаждался звуками боя, доморозил руки об автомат. Жуков остановил машину прямо напротив клуба «Три сосны». Археолог и Раух вышли и направились к дверям. Машина фермера появилась в начале улицы. Порядок. Если прокурор их подставил, и это все-таки ловушка, то им есть чем удивить масловцев. Археолог толкнул входную дверь и вошел в клуб. После нападения часовщиков помещение выглядело ужасно. Дырки в стенах, перевернутые и изрешеченные кресла, порушенные столы. И в центре всей этой разрухи за барной стойкой стоял Коля Хромой и старательно протирал полотенцем пивные кружки. При этом было заметно, что он хотел бы оказаться подальше от этого места, и только уважение к прокурору заставило его натирать эти проклятые кружки. Когда столбовый Раух вошли, Хромой оторвался от своего занятия и кивнул приветственно, а потом показал кружкой, куда им идти. Археолог увидел прокурора издалека. Он расположился так, чтобы видеть входную дверь. Но напротив него сидел кто-то еще. Столбову был виден только бритый затылок незнакомца. Что ж, это становится все любопытнее и любопытнее. Прокурор, похоже, только посредник при встрече с кем-то более важным. А вот кто этот человек и что за сюрприз он приготовил, будет любопытно послушать». «Привет, прокурорище! Давно тебя не видел! Что-то ты в последнее время не жалуешь старых друзей, в гости не заглядываешь!» Столбов включил режим провинциального дурачка, схватил стул от соседнего столика и уселся рядом так, чтобы видеть обоих собеседников. Незнакомец с виду был интересным типом, одет дорого и во всё новое что было совсем не похоже на угличских ребят, которые в основном либо донашивали старье, либо покупали новодельные вещи, только которые подешевле да попрочнее. Их выпускали артельщики. Но толстовка и ботинки, что были на незнакомце, явно были не местного производства. Выглядел незнакомец уверенным, смотрел на археолога спокойно, изучающе, Он явно знал, кто пришел навстречу. Такого человека дураковалянием не обмануть. Но Столбов не собирался менять манеру беседы. Время для откровений еще не настало, так что продолжаем ломать комедию. А там по ситуации. И я тоже рад тебя видеть, археолог. Времена сейчас неспокойные, чтобы по гостям расхаживать. На улицах, видишь ли, постреливают. А возле вашего района – «Вообще, в последнее время как-то тесно стало от пуль. Так что лучше уж так, компотику попьем на нейтральной территории. Ты же не против компотика?» «Да я всегда любил компотик, в особенности, если он крепкий, такой, чтобы с ног сбивал. Как думаешь, здесь есть такой?» Разговаривая с прокурором, археолог внимательно следил за незнакомцем. Тот ничем не выдавал своей заинтересованности в беседе, Откровенно разглядывал Столбова, словно пытался забраться к нему в голову, чтобы прочитать мысли. Семён Раух держался в стороне. Он сел за спиной археолога и следил за входной дверью, на случай, если вдруг появятся нежелательные гости с откровенно враждебными намерениями. — Хромой, принеси нам своего фирменного компотика. — Да поесть что-нибудь, — приказал прокурор. Коля Хромой бросил злой взгляд в их сторону и скрылся в подсобном помещении. Археолог прекрасно понимал его чувства. О каком поесть может идти речь, когда совсем недавно Хромому весь клуб разгромили, а на его кухне сейчас разве что прошлогодняя гнилая картошка да горох остались. Пару дней назад Хромой вывез все свои запасы из клуба. Кто же мог знать тогда, что масловцам потребуется его помещение в качестве переговорной? Пока Хромой возился в подсобке, археолог с прокурором потрепались о погоде, о планах на жизнь, договорились летом сгонять на охоту или рыбалку так, чтобы с баней и девочками. Все эти пусто разговоры велись с одной целью – протянуть паузу до того момента, когда прокурор представит незнакомца. И начнется серьезный разговор, ради которого они здесь собрались. Хромой вынырнул из подсобки с бутылкой мутной жидкости, в ней плавали какие-то ягоды и картонной коробочкой, в которой, судя по стеклянному перезвону, находились стопки. Он поставил бутылку на стол, бухнул рядом коробку и тут же ушел, чтобы не мозолить глаза серьезным людям. Прокурор вытащил из коробки стопки, расставил их на столе, откупорил бутылку и разлил компотик. Археолог взял стопку, понюхал жидкость и одобрительно покивал. Настойка на брусничной ягоде и приличной крепости. Все лучше, чем привычный самогон Андронова. Предлагаю выпить за взаимопонимание, предложил прокурор. Выпили они, не чокаясь. Даже незнакомец приложился к стопке, при этом продолжая хранить молчание. Столбову начала надоедать эта игра в молчанку. Напиваться в клубе не входило в его планы на сегодняшний день. Дома, на пролетарской земле, его ждало море работы, чтобы просто так тут жизнь прожигать. Странно, он в первый раз назвал про себя пролетарский район домом. Это стоило обдумать. А что твой друг сидит, да компотик пьет, а мы так и не знаем, кто он да зачем пришел? Не просто же так, ради компотика, он за тобой увязался, атаковал собеседника в лоб археолог. Неожиданно ответил незнакомец. Голос у него был неприятный, каркающий. Можете называть меня полковником, и вы правы, я не ради компотика пришел. «А пришел я, чтобы увидеть и поговорить с археологом. Вы за последнее время приобрели авторитет на этой земле. Сумели вклиниться в устоявшийся расклад сил. Можно сказать, совершили тут революцию. Вот и хотелось взглянуть на отчаянного человека. Взглянули, и что дальше?» Неожиданно резко спросил Столбов. «Мне нравится то, что я вижу. Мы сработаемся». — А почему я должен с вами срабатываться? — поинтересовался археолог. — Поверьте, это в ваших же интересах. Вы же знаете, что Углич был до недавнего времени под покровительством Черномора из Ярославля. Но кто-то недавно грабанул его караван, после чего Углич забурлил, и началось брожение масс. И уже не так сильна позиция Черномора в этом городе. К этому процессу приложили и вы свою руку. Пролетарский район стал революционным оплотом нового миропорядка. Поверьте, Черномор обязательно заглянет сюда посмотреть, кто посмел бросить ему вызов. И вы окажетесь у него на пути. Сил у вас не хватит противостоять Черномору. Он вас просто раскатает, утрамбует в асфальт, а райончик ваш разберет по кирпичику. Его миротворцы выжгут всех недовольных в городе а потом восстановят свой порядок. И будет тут шаманить шаман, и никто не посмеет супротив него гавкнуть. Но есть другой вариант. Я приехал из Рыбинска, где закон держит секира. Он давно уже на ножах с черномором, но пока они целуются в десны и делают вид, что друзья навеки, а за спиной друг друга копят яд и точат ножи. Сейчас сложилась просто идеальная ситуация, чтобы сбросить власть Черномора да прибрать его земли и богатство к своим рукам. В ближайшее время бойцы Секиры войдут в город. Они встанут за спиной Костыля и будут помогать ему. Костыль станет представителем Секиры в городе. Вместе мы уничтожим шамана, раздавим таракана. Тогда настанет покой и мир в городе. А Черномор, получив здесь по зубам, уползет к себе в Ярославль, где его уже будут ждать отряды Секиры. Вот такая многоходовочка, и теперь у тебя есть возможность заключить партнерское соглашение с Секирой и стать его человеком. Тогда пролетарская земля останется независимой. Никто не будет претендовать на нее. Выбирай, археолог. Столбов с минуту молчал, переваривая услышанное. Да, сегодня он пользовался дикой популярностью. В течение одного дня целых два предложения о сотрудничестве. Того и гляди, к вечеру он получит приглашение от шамана с очередной заманухой. «Я сделаю тебя царем Муглича, только приди под мои знамена». «А кто подломил караван Черномора?» — спросил Столбов. «Белый рой, но направил братьев я, по просьбе секиры». Правда, мы рассчитывали на улов, но его не получили. Один отчаянный охранник сделал ноги вместе с грузом и поговаривают в городе, что археолог дал ему кров и пищу. Мы были бы рады, если ты в знак нашего союза отдашь груз Черномора нам. Белый рой. Так называли себя лесные разбойники, что промышляли и зверствовали на Волжских берегах. Археологу и раньше доводилось о них слышать. Но Юсова они обходили стороной. Люди говорили, что белые братья – это что-то типа секты, члены которой живут где-то в лесных дебрях и выходят на промысел, когда их духовный лидер объявляет очередной виток борьбы с неверными. В общем, грабители и убийцы – из числа тех, что расплодились на Волжских берегах после катастрофы. Хорошо, полковник, я тебя услышал. Теперь и ты услышь меня. Я сейчас не готов сказать тебе «да», но не готов и отказать, потому что это серьезный шаг, который требует осмысления. Я не принимаю решения на пролетарской земле единолично. Я должен посоветоваться с людьми. Времени у тебя мало, археолог. Завтра в город войдет Черномор, и каждого, кто выступал против него, вздернут на ближайшем фонаре. «Впрочем, у тебя есть как минимум сутки. Скажем так, завтра в это же время я жду от тебя ответа. Пришли к нам этого мальчишку, через которого у вас связь налажена». И полковник вопросительно посмотрел на прокурора. «Чистик», — подсказал тот. «Вот точно, присылай этого чистика. Так что взвесь все основательно. Подумай, время еще есть. А пока...» Давай-ка выпьем за мир на волжской земле. Мир, который невозможен, пока землю эту топчет Черномор. Полковник разлил на стойку по стопкам, они выпили, опять не чокаясь. Археолог попрощался с прокурором и полковником. За барной стойкой хромова не было. В подсобке кто-то гремел посудой и тихо матерился. На улице Столбов остановился возле машины. Жуков недовольно выглянул из салона. Мол, чего на улице мерзнуть? Поехали уже. Столбов махнул ему рукой. Подожди, мол, сейчас поедем. И спросил Рауха. Что ты обо всем этом думаешь? Похоже, намечается конкретная жопа. Надо Корсара с фермером к Гривенному отправить. Пусть разживутся боеприпасом. Пауки в банке активизировались, скоро начнут грызть друг друга, да и нас заодно. Как считаешь, какое предложение мы должны принять? И стоит ли вообще их рассматривать? Не знаю, археолог, думать надо. Поехали домой, там подумаем. Поежился, словно замерз Раух. Вот и еще один из его команды стал пролетарский район домом называть. Уже в машине археолог спросил Рауха. «Гривенный — человек Черномора. Думаешь, он станет нам патронами помогать? В сложившейся обстановке гривенный сам по себе человек и будет пытаться на двух стульях одной жопой усидеть», — сказал семён Раух. «Логично», — согласился археолог.